178. Март, 31. Пространство подчиняется велению Духа и приносит дальнюю весть. Дух, Дух, Дух царствует над всем. Духу, Духу, Духу дается власть. В Духе, в Духе, в Духе открыты все возможности. Отнимите Дух от сущности своей, и останутся оболочки пустыми. Все в зерне духа. Зерно духа — это дух плюс все его накопления, ступени соответствующие. Ступень человеческая и ступень самосознающего духа. И сколько миллионов лет длительной эволюции должна была пройти духа монада, чтобы достичь этой ступени? Если даже на протяжении веков исторической жизни тело человека не изменилось ни на одну йоту, то можно себе представить, сколько же миллионов лет существует данная человеческая форма самосознающего человека на нашей планете. Длительные сроки эволюции, следовательно, тем более значительно достигнутые человеком. Дико, бессмысленно и нелепо рассматривать человека в отрезке короткой отдельной земной жизни. Эта нелепость порождает другие, и бьется человечество в тисках самоограничения добровольного. Кто научил этой нелепости, когда все учителя мудрости твердили о бессмертии духа и жизни бесконечной? Цепями дьявола назовем измышленные, заковавшие людей в темнице самоввержения. И нет у людей иного выхода, кроме выхода в сферу бесконечности духа. Но надо признать дух. Одна нелепость порождает другую. Одна причина тысячи и мохнатый клубок невежества планетарного, как спрут, обволакивает и держит сознание людей в своих цепких щупальцах. Цепи исковавший дух, разобью. Темницы сознания разрушу. Свободу несу человечеству. О свободе своей, единственной ему доступной, о свободе духа позабывшему. Слепым и глухим скажу, «Видьте и уши откройте, и, если не знаете, будете знать». Так знание новое, нечеловеческое, старое, как мир, и единое и вечное, но неповторяемое в новой спирали эволюции, дается человечеству обнищавшему духом. Пределы этого знания беспредельность, а область познавания — космос. А Земля и человек как его неотъемлемая часть, неотделимая целая, будут возвращены людям огненные центры познавания путем раскрытия их. И те, кто идет впереди, жизнью своей примером своим телом своим носителем центров раскрытых дадут миру явления открытых сокровищ в микрокосме человеческом на земле утвержденных. Не в теории, ни на книжных страницах, но в жизни земной дадут они познавшие свидетельства о владении огненным наследством эволюции человечеству предназначенным пока новые небо и новая земля не утвердятся в сознании человека, не увидят их люди. Ибо сознание творит и небо, и землю. В сознании ключ от всего, ибо решение всего в духе. Так утверждается новая ступень победившего духа на развальных старых предрассудков, суеверия и невежество, свободу свою от всех пут завоевавшего. Потому зовем разбить свои цепи. Невежество или незнание им имя. И вы, отрицающие, отрицайте для себя, пребывая в своих подземельях духа, но не мешайте. Не мешайте, говорю им, пришедшим за светом, получить свет полную меру. Отрицание сделало вас зловонными. Померк свет ваш, и согнулись вы до земли под тяжестью измышленных вами нелепостей, прикрываемых священным именем науки. Свободная истинная наука от измышлений ваших свободно, огненная и устремлена в будущее, не связанная ничем, а ограничивающим ее смелый полет. Перед новой наукой нового мира открывается поле неограниченных возможностей. И коллектив — это огромное организованное целое — внесет в нее множество ценнейших наблюдений, немыслимых и невозможных, и недоступных в условиях старого мира волны космических воздействий, явления солнечных протуберанцев, центры магнитных течений, сочетание звездных конфигураций будут рассматриваться и изучаться с помощью огромного коллектива и свидетельством показаний явных. Опыты массового психического воздействия на многие явления жизни станут возможны. Концентрированные и конденсированные сосредоточенная и сгущенная энергия масс человечества будет ринута на утверждение феноменальной стороны огненной или психической энергии духа. Новая страница неслыханных возможностей откроется знанию не заоблачному и туманному, но явному, жизненному и применимому в условиях земных. Новая наука и новые знания во всеоружии новых способностей человека даст, наконец, человечеству то, что тщетно пытались сдать и в целом не преуспели — религии. И конечная цель всякой истинной религии, философии, науки и самой жизни — это дать человеку знания.